571. Ноябрь 12. -е. Психическая энергия дается в распоряжении каждого человека. В человеке, безнадежно впавшем в уныние, она убита унынием. В человеке, испуганном страхом, в человеке, раздраженном раздражением. Так допускаются людьми многие чувства и эмоции, убивающие силу всеначальной энергии. Чем больше времени властвует отрицательное чувство, тем больше урон наносит с огненной энергии. Длительное подавление может вызвать явление живого мертвеца. Можно невежественно расточить эту чудесную силу, но можно и сознательно накапливать ее. Молчание, спокойствие, мужество, равновесие, устремление к иерархии света будут лучшими накопителями, а также и все прочие положительные качества духа. Накопителем мое является также и труд светоносный. Труд подневольный, ненавистный и проклинаемый накопителем не будет. Многие возвышенные светлые чувства, особенно любовь, мощно собирают огонь. Огненной силой любви творятся великие дела.